Глава 3. Хотя Квинлан Вос родился и не в храме Джидаев, вырос он именно там. Он бегал по коридорам храма, прячась за его массивными колоннами, находил успокоение в его залах для медитации, разнимал чужие драки, а порой ввязывался в них сам и урывками дремал в библиотеке. В какой-то момент своей жизни сюда приходил каждый джидай, и Квинлану, когда он легко взбегал по лестнице, и входил в огромное здание, всегда казалось, что он возвращается домой. Так было и сейчас. Операция по прекращению незаконной деятельности шеба, которую он завершил вместе со старым другом, доставила ему немалое удовольствие, но радость его омрачилась почти сразу же едва они вернулись на корабль Деша. На обратном пути к Карусанту Деш, чьё полное имя было Акар Дешу, коротко рассказал ему о разрушительной атаке дуку на Маране. У Восса не нашлось подходящих слов утешения. Планета теперь находилась под контролем сепаратистов, которые ясно дали понять, что всех маранов следует считать врагами и уничтожать на месте. Планета и её народ пали в течение нескольких часов. Когда Восс и Дэш доложили о возвращении, в обычно спокойном голосе Оби-Вана Кеноби послышались тревожные нотки. И скорее они, а не загадочные слова киноби, заставили Воса отказаться от формальной одежды или хотя бы чего-то её напоминающего. После потасовки, в которой ему довелось участвовать, и он сам, и его одежда нуждались в серьёзных водных процедурах, но Вос решил, что привести себя в порядок можно и позже, после того, как он найдёт обе ванны и выяснит, в чём всё-таки дело. Вос о тут знали все, даже теперь, когда он часто отсутствовал по нескольку месяцев, а иной раз пропадал даже на целый год. Радостно улыбаясь при виде знакомых лиц, он обменялся таким множеством рукопожатий, объятий и похлопываний по спине, что уже начал опасаться, что вечно ты опаздываешь, как всегда неодобрительно заметил Киноби. Подняв взгляд и самодовольно ухмыльнувшись, Вос с помощью силы перескочил десяток ступеней. Изящно приземлившись перед мастером-джедаем. И я рад тебя видеть, Оби-Ван. Уверен, тебе меня очень не хватало. "Не особо", ответил Киноби, но тут же улыбнулся. "У меня не осталось слишком уж тёплых воспоминаний о нашем последнем приключении. Но вы сомневаетесь, что следующая операция окажется столь же приятной, хотя надеюсь, она будет более успешной. В прошлый раз двое мастеров-джедаев Вместе выслеживали сбежавшего хатта по имени Зиро. К несчастью, кто-то опередил, что закончилось для несчастного хатта фатальным образом. Обиван, как и подобало джедаю, умел скрывать свои чувства с помощью силы, когда этого хотел. Но сейчас даже не владевший силой мог заметить тревогу во взгляде его серо-голубых глаз. Что, ничего хорошего? спокойно спросил Восс. Да, друг мой, вздохнул Киноби. На самом деле, совсем ничего. Слушаю. Нет, покачал головой Киноби. Думаю, пусть лучше совет сам всё объяснит. Поведение Киноби и выбранные им слова говорили о многом. Так что охваченный дурным предчувствием Вос не стал настаивать. Понимая, что второй раз смотреть голограмму ничуть не легче, Киноби сосредоточился на реакции Воса. Дот редко скрывал свои эмоции, хотя вполне это умел, и в его тёмно-корих глазах застыла боль при виде разворачивающейся трагедии. Как и в прошлый раз, когда голозапись закончилась, наступила тишина. Вос выдохнул сквозь зубы. Дэш рассказывал мне про атаку на их планету. Но я понятия не имел, что вы пригласили меня сюда именно по этому. Какова же воля совета? тем, чтобы ты предпринял меры, которые мы признали необходимыми, хоть и с неохотой, ответил Мэйс. Вос бросил взгляд на Йоду, удивившись, почему вместо Грандмастера говорит Винду. Буду полностью откровенен, мастер Вос. Совет хочет, чтобы ты убил графа Дуку. Возможно, впервые за всё время знакомства кинобис Восом тот полностью лишился дара речи. Он посмотрел сперва на винду, потом на Йоду, наконец на Киноби, и открыл было рот, вероятно, собираясь возразить или потребовать объяснений, но помедлив, спокойно сказал: "Кажется, я понимаю. Но как вы предлагаете это сделать?" "Близко подобраться к нему должен ты", сказал Йода. "Достаточно близко, чтобы убить? Каким образом?" Не могу же я просто явиться в его дворец. Ты хорошо послужил республике во время прошлых тайных операций, заметил Винду. Ну да, я прекратил ряд незаконных поставок и приструнил нескольких контрабандистов. Но это это работа не для одного. Верно, мастер Вос говорит. Киноби удивлённо приподнял тёмно-рыжие брови. По плану предполагалось действовать в одиночку. Но Йода выглядел абсолютно спокойным, словно подразумевал обратное с самого начала. Не пойдёт он один. Больше одного нужно, чтобы Дуку убить. Мастер Йода. Я добровольно вызываюсь помочь мастеру Восу, тут же заявил Энакин. Прежде чем киноби успел возразить, прекрасно понимая, что если отправить Энакина вместе с Квинлланом, проблем точно не обойдёшься, Йода покачал головой. Есть, так то пробовала уже, но не удалось ей это, сказал старый мастер джедай. Однако ближе других подошла она к тому, чтобы графа Дуку убить. Теперь уже киноби уставился на дряхлого грандмастера. Вы же не про Вентрас? Вентрас переспросил Вос. Это не та, которая ученица Дуку и которая несколько лет доставляла нам неприятности. Йода безмятежно кивнул. А Саш Вентрас действительно была когда-то ученицей графа Дуку, убивавшей по его поручению. Киноби и Энакину не раз приходилось скрещивать с ней световые мечи. Высокая и гибкая, великолепно владевшая силой сестра ночи была опасным противником. Но если кто и ненавидел Дуку по-настоящему, то именно она, бывший наставник, попытался её убить. Ходили слухи, что она неоднократно пыталась отплатить ему тем же. "Погодите, погодите", сказал Вос. "Я не ослышался? Совет Джедаев предлагает мне работать вместе с Ситхом?" Оби-Ван беспокойно заёрзал в кресле. Сколь бы нелепой ни не выглядела подобная идея, на самом деле она была вполне разумной, если отбросить сам факт её неожиданности. "Неудавшимся Ситхом", поправил он. Не стану утверждать, будто ей можно доверять, но по крайней мере в одном наши желания совпадают. И никто не знает Дуку лучше, чем она. Вынужден согласиться с мастером Йодой. А Саш Вентрас крайне ценный для нас ресурс, который может оказаться жизненно важным для успеха этой операции. Интересное слово неудавшимся, особенно если учесть, что Вентрас не удалось не только стать идеальным ситхом. Бросил Винду, похоже, удивлённый словами Киноби. Она неоднократно пыталась убить Дуку, но очевидно безуспешно. Преждя она действовала в одиночку, ответил Киноби, поворачиваясь к Восу. На этот раз с ней будешь ты. Морщины на лбу Воса разгладились, и в его тёмных глазах над пересекавшее лицо жёлтой татуировкой сверкнул привычный шаловливый огонёк. Не знал, что ты такой романтик, Киноби. Уверен, что не станешь ревновать. Он посерьёзнел. Насколько она сможет помочь? Она уже довольно давно не общалась с Дуку. Да и какой есть смысл работать с нами? Вряд ли она так уж рвётся помогать джедаям. Врак общий у нас, сказал Йода. Помочь нам может она, хотя знать не должна об этом. Личность его Образ мыслей, места, где скрывается он, всё это знает Вентрас. Он наклонился вперёд, глядя на босса большими глазами из-под покрытого глубокими морщинами лба. Не должна ваша цель, конечно, знать, что преследуете вы её. Но и о Саш Вентрас знать не должна, что нам помогает. Как-то всё это слишком сложно, заметил босс. Может, это всё-таки задача для одного? Не хочу никого оскорбить, но если уж я этим займусь, то сделаю всё сам, чисто и без лишнего шума. Вентрас только помешает мне. Черты лица Йоды смягчились, но уступать он не собирался. Всегда знает совет, что ты готов один пойти, сказал он. Но недооцениваешь Вентрасты. Опытна она. Воспользоваться помощью её должен ты, или не выйдет ничего у тебя. При этих словах Йода кинобис слегка обдало холодом, но не от страха. Он понимал, что тот имеет в виду. Мало кто владел силой в большей степени, чем Йода. И хотя маленький зеленокожий мастер всегда скромно предупреждал, что постоянно меняющееся будущее невозможно предсказать в точности, существовали вещи выистинности, которых он был полностью уверен. И это была одна из них. По лёгкому возмущению силы Киноби понял, что его товарищи по совету, знакомые с уникальной проницательностью Йоды, тоже это почувствовали. Ладно, вздохнул Вос, уловив общую перемену настроения в зале. Согласен. Я найду Вентрас и добьюсь её сотрудничества. Неважно, как. Я убью графа Дуку. Но не могу обещать, что Вентрес останется в живых после того, как я с ним разделаюсь. Не можешь видеть ты, чем закончится всё, юноша, сказал Йода. Во всяком случае, я вижу, что заканчивается наше заседание, мастер Йода, заметил Вос. И для меня оно завершится тем, что я со всеми раскланюсь, приму душ и поем. А потом, вероятно, узнаю больше подробностей, полагаю, от мастера Киноби. Некоторые нахмурились, услышав подобную дерзость, но зелёно-золотистые глаза Йоды лишь весело блеснули. Прав во всех отношениях ты, сказал он. Даже порядок действий верно определил. Он посерьёзнел. Дух, чувство юмора поднимает даже в самые тёмные времена. Но тяжела задача твоя. Я опасностью полна. Да прибудет сила с тобой, Квинлан Вос. Дождь доставил ему немалые удовольствия, а обед в общем зале ещё больше. Всех жедаи, подаваны начинали своё обучение в юности, почти не помня собственных родных. Восу, который попал в храм в ещё более раннем возрасте, казалось, будто у него сотни братьев и сестёр. И входя в обеденный зал, он встречал как минимум половину из них. Чудесное ощущение. Популярность, преклонение. Джедай, как сказал бы Йода, вовсе не этого желает. Не желал этого на самом деле и Вос. Но ему было приятно видеть своих товарищей, встречать не в меру серьёзных подаванов и неугомонных малышей, и он отчасти жалел, что ему предстоит отправиться на очередное задание. Зачастую ему казалось, будто его способность радоваться в любых обстоятельствах и в любой компании помогала ему, возможно, по иронии судьбы, добиваться успеха в работе, забрасывавшей его в самые худшие места и в самые худшие компании. Но Квинлан воз всегда проникал в захламлённые тесные комнаты, тёмные переулки и на уединённые базы в одиночку. Не приходилось ни за кем следить, Не на кого-то оглядываться, ни о ком-то беспокоиться. Стоило осознать, что все, кто тебя окружает, потенциально готовы в буквальном смысле воткнуть нож тебе в спину, и все иллюзии тут же рассеивались. Просто, чисто и без лишних сложностей. Судя по тому, что он слышал, с Ассаш Вентра сложностей более чем хватало. Оби Вану Энакину и Йоде приходилось иметь с ней дело. И в этой женщине явно было нечто такое, что заставляло их относиться к ней с определённым уважением. Что ж, похоже, тебе хватило времени помыться и поесть, сказал Деш, ставя на стол поднос и присаживаясь напротив Воса. Может, хватит даже поспать, улыбнулся Вос, разрезая пурпурный в белую полоску плод джогана. Настоящая роскошь, подмигнул Деш, вгрызаясь в солидных размеров кусок мяса. Не привыкай, И не собираюсь? Может, расскажешь чуть побольше? Разве я обычно особо разговорчив? Дэш задумчиво пожевал, затем покачал головой. Обычно нет. Но тебя что-то явно тревожит. Чего не сделаешь ради старого друга, вздохнул Вอส. Похоже, у меня появится напарница. Знаю, ты предпочитаешь работать один, но иногда и часто работают парами, ответил Дэш. В том-то и дело. Она вовсе не ждай. Ей даже не положено знать, что я им являюсь. К тому же, добавил Восс, та операция, в которой мы должны участвовать, слишком уж деликатна и опасна. И мне не нравится, что моя напарница может оказаться для меня большей угрозой, чем настоящая цель. Что ж, заметил Дэш, храм не может подготовить нас ко всему. Тем интереснее. И в чём же подвёл тебя в данный момент храм, мастер Вос? Приятно улыбнулся Киноби, садясь рядом. Знаешь, я даже рад, что ты спросил, ответил Кефар. Ох, только не это, вздохнул Киноби. Я умею работать с братьями-джедаями и с гражданскими, сказал Вос. Я знаю, как поступать со всякими отбросами из преступного мира и их приспешниками. Но и тебе, и мне известно, что это напарница уникальна в своём роде, и мне нужно знать, чего от неё можно ждать. Ах, вот оно что, кивнул Киноби. Дэш, извини, но Восс завтра рано утром отправляется на задание, и мы хотели бы, он поколебался, кое-что с ним обсудить. Конечно, мастер Киноби, ответил Дэш. Пока Восс, забрав поднос, он ушёл. Киноби повернулся к Воссу. Как и ты, Вентрас, похоже, работает в одиночку. Если честно, мы не знаем, как она станет реагировать, сказал Киноби. Но мне удалось кое-что выяснить насчёт её личных качеств. Она целеустремлённа, сосредоточенна и ненавидит Дуку. Как только ты завоевышь её доверие, и она поймёт, что у неё появился реальный шанс убить своего бывшего наставника, думает, ты сможешь полностью на неё положиться. Тож, хорошо. Но как мне этого добиться? А Саш Вентрас очень умна и терпеть не может дураков. Её впечатляют опыт и компетентность. Киноби поколебался. Внешне она тоже весьма привлекательна. Так что она вполне может что-то заподозрить, если ты, хмм, не уделишь ей должного внимания. И ещё она любит обмениваться колкостями. Вос взял с тарелки обивана жареный корень каджаки и бросил в рот. Так ты одновременно сражался с ней и мило болтал? Да, кивнул Киноби, пытаясь подобрать подходящее слово. Так, э, заигрывал. Ты что, флиртовал с ней? Слушай, Вос, только не говори, будто тебе удавалось незамеченным проникнуть во всякие подозрительные места, не прибегая к флирту. Для Вентрас это своего рода проба сил, попытка оказать давление. Так что тебе пойдёт только на пользу, если попытаешься с ней сблизиться. Вос постучал себя по груди. "Я ждай", подчёркнуто проговорил он. "Никаких привязанностей, забыл? Насколько далеко стоит заходить? Прояви немного нахальства. Попробуй покрасоваться перед ней". Она ясно даст понять, что ты её не интересуешь. О чём с удовольствием заявит тебе, считая это своей победой. "Похоже", вздохнул Вос, взяв ещё один жареный корень с тарелки Киноби. Убийство Дуку в итоге окажется самой простой частью задания. Киноби возражать не стал.